Вы, верившие в жизнь и мечтавшие о любви, к вам протягиваю я руки из глубины моего падения. а вас я плачу, как о себе. Ведь любви нет, поймите, а есть желание. Ненасытное, неумолимое, непобедимое желание. В нашей душе живет стремление к небу, к беспредельному чувству, к вечности. Это тот звук другого мира. Это эхо далекой пустыни, где бродили наши счастливые души, прежде чем мы явились на свет». Это сны нашей души, которая не может примириться со смертью и изменой, и эти сны мы, женщины, хотим осуществить на земле. И жизнь смеется над нами, слышите, она насмеется над вами также. Мне говорят, что жизнь – это движение, это бег торопливый и безудержный, бег через свергнутые тела, через протянутые руки. Куда? Кто знает? Волна несется к скале и разбивается о нее грудью. Зачем? Кто скажет? Не видим смысла, но он есть скрытый для нас. Так говорят мне, но может ли смириться душа, может ли волна остановиться? Жизнь это тело с его требованиями, с его капризами, страстями, с его собственной логикой непонятной нам. Это сила глухая и темная, прекрасная сила, как говорил мне Ян, могучая и яркая, как говорит Агата, что перед ней наша маленькая душа с ее бледной грезой? Мне страшно. «Разве я сама не поступала так же?» «Не Лидов. «Вот я сказала это имя, оно жгло мои уста и мою душу, но я молчала». «Не Лидов. «Я теперь громко говорю его. Разве я не одна в комнате? Разве не спит весь дом?» «Ты был моей любовью, моей мечтой, моим стремлением к небу. Все готова была я отдать тебе и ничего не просила взамен. Ничего, кроме маленькой чистой ласки. И я хотела, чтобы ты наклонился и заглянул мне в душу и увидал там отраженным твой образ и мою жажду любить тебя. Но рядом жило мое желание. Оно таилось на дне моего «я», в том глубоком мраке, куда заглянуть так жутко, куда многие не заглядывают до седых волос. И это желание было не ты, не ты, другой. Оно подстерегало меня и нападало внезапно, и душило любовь, и твой образ тонул в захлестнувшей волне. Я не прошу прощения, нет, Я не раскаиваюсь, нет. Они были прекрасны, эти яркие, эти грешные маски. Их посеял тот, кто покрыл все поле золотистым хлебом. Как могла я вырвать их из души моей, убить красоту и радость? И здесь, наверное, есть скрытый смысл, таинственный закон. Но мы не видим цели. Наши очи слепы. И мы говорим судьба. Но теперь я понимаю тебя. Я знаю, за что ты меня оттолкнул» в твоей душе жила великая греза, а я разбила ее. Прощай, мы уже никогда не встретимся, ты не можешь помириться на малом, и я испортила тебе будущее, отняла семью, детей, уют, тихие радости несложной жизни, к которой стремилась твоя простая душа. Ты меня не забудешь, знаю, но у меня нет удовлетворения при этой мысли, я молюсь, чтоб судьба послала тебе счастье с другой, Лучше, прекраснее, сильнее меня, слабой и мятежной. Желаю, чтоб ты встретил Лизу из дворянского гнезда, если есть такие теперь. Только такую должен бы ты любить. Зачем мы встретились, Николенька? Нет-нет, к чему эти слезы? Я не хочу быть неблагодарной. Ты дал мне много счастья, ты подарил мне дитя. Разве может мать быть одинокой в мире? Разве дитя не наполнит нашей души? не угасит наших стремлений, не осуществит наши сны. Но, боже мой, как мне жутко, без иллюзий, с обнаженной и израненной душой должна идти я дальше, темно и холодно, если б. Из письма Нелидова к матери, Британь. Вы спрашиваете, почему я изменил маршрут? Почему я не осмотрел Венецию? Как я очутился здесь, когда меня послали в Минтону? «Милая мама, я чувствую между строк вашу тайную тревогу. Не бойтесь. встреч ли я ее, нет ли, она для меня уже умерла. Моя разбитая иллюзия будет стоять между ней и мною. И я не узнаю теперь ее лица, которое так безумно любил еще недавно. Да, любил, несмотря ни на что, но теперь я постараюсь ее забыть. Мне стыдно за мою слабость. Но вы не будете презирать меня, мама. В Ментоне я прожил не больше недели, там слишком людно». Пряная красота юга, тишина этого моря были таким диссонансом для моей души, я стремился к океану. А сейчас я в захолустном бретонском курорте, где меня никто не знает, где нет никого, кроме хозяев и местных жителей, которые считают меня за ненормального».